Глава пятая. Диагностика разнообразных угнетений. Так же, как и одержимость, демоническое угнетение имеет свой довольно широкий диапазон проявлений, и это разнообразие дает злым духам достаточно возможностей, чтобы сеять смятение и вносить разлад среди людей. Терминология, описывающая то, что отец Жак всегда называл угнетением, в прошлом часто менялась и была предметом многолетних споров. Есть, однако, один общепризнанный критерий для дифференциации таких атак, пусть и сильно упрощенный, разделение их на внутренние и внешние. Мария и Стэн, о которых мы говорили во второй главе, представляют собой яркие примеры внешнего угнетения. то есть они страдали от видимых физических побоев со стороны внешних сил. Случай же с женщиной, которую я буду здесь называть Сарой, является классическим образцом внутреннего угнетения. В этих ситуациях атаки подвергаются непосредственно чувства и психика жертвы, и такая возможность вызывает у скептиков бесконечное недоумение и непонимание. Сара, искренняя христианка и преданная своей семье женщина, появившаяся однажды в моем кабинете со своей длинной историей, пребывала в большом смятении. Она была здорова и ментально и физически. В анамнезе не было психиатрических проблем. Ее не мучили депрессии. и в целом она показалась мне полностью психически нормальной. История, которую она мне рассказала, звучала последовательно и убедительно. Я не увидел никаких признаков, указывавших на неврологическую или соматическую патологию. Понимая, что это звучит достаточно странно, она все-таки решилась мне рассказать, что некие ангелы передают ей послания. Я попросил Сару описать, как звучали эти сообщения, ее слова. Я хотел понять, слышала ли она голоса, что есть признак психоза, или же эти сообщения больше соответствовали мыслям или беззвучным, но ясно воспринимаемым фразам. Сара ответила, что она не слышала звуки и не было абсолютно никаких голосов, но это были и не ее мысли. «Нет», — настаивала она, — «эти сообщения не были тем, что можно слышать или просто ее мыслями, и в этом она была уверена. Они не разговаривают со мной, я ничего не слышу ушами, я просто явно ощущаю, что мне пришло послание». Оно очень ясное и четко сформулированное, я в этом уверена. Это длинное и совершенно однозначное послание откуда-то из другого места, и это странно. «И что это за послание?» — спросил я. Мой вопрос ее смутил. «Ну, в принципе, оно очень доходчивое, но я не очень-то понимаю его смысл». Они говорят, что у них для меня важная миссия, я должна сообщить миру какие-то важные истины Господа Бога о том, что пока не раскрыто. Они хотят знать, готова ли я взяться за эту важную миссию. Я встречал немало озабоченных или жаждущих чужого внимания пациентов, которые имели особое мнение о себе. Их придуманные послания от иных немного напоминали сообщения Сары, но все они были, как правило, короткими, причудливыми и бессвязными. Такие пациенты обычно не обеспокоены по поводу таких сообщений, а наслаждаются ими. Они наблюдаются практически только у людей с психиатрическим диагнозом в прошлом, шизофренией или биполярным расстройством. Но Сара не была похожа на типичного психиатрического пациента. Она прекрасно устроилась в жизни, смогла построить близкие отношения и никак не выглядела озабоченной с собой или самовлюбленной, как многие такие пациенты. Сара принимала лекарства без особого желания, но в итоге она и ее лечащий врач пришли к выводу, что они абсолютно не действуют. Ее скромность, доброта, бескорыстие и здравый ум окончательно развеивали любые подозрения по поводу ее психики. Послушайте, я же не какая-то особенная, продолжила она. Я не святая или что-то такое. Я ни секунды не верю, что кто-то там добрый выбрал меня и сделал пророком или кем-то вроде этого. В общем. Я не знаю, кто это. Вот что я думаю. Не спеша с окончательным суждением, я раздумывал, что же сказать, чтобы обнадежить эту женщину. Я хотел дать ей понять, что смотрю на ее историю без иронии, но у меня не было определенного мнения по поводу природы этого явления. Признаюсь, я удивлен. Такой была моя реакция». «Я порекомендовал ей поговорить с кем-то из ее церкви, чтобы они помогли выяснить, не имеют ли эти сообщения духовную, а не психиатрическую причину». Сара улыбнулась. «Но ведь это они и послали меня к вам. Мне показалось, что нужно понаблюдать еще, как ситуация будет развиваться дальше». хотя у меня оформились в голове подозрения по поводу ее случая, но я сохранял свой обычный, то есть высокий, уровень настороженности в отношении таких историй. Я посоветовал ей продолжать обычную религиозную жизнь и оставаться со мной на связи. Если ваши проблемы имеют духовную природу, то лекарствами тут не помочь. Позвоните примерно через месяц, Сара, Тогда и поговорим, что делать дальше. Она позвонила через три с половиной недели. За то время, что мы не общались, сообщения изменились. Она была взволнована. Все поменялось через несколько дней после нашего разговора. Теперь они называют себя душами мертвых людей. Они не говорят слишком много, мне сказано лишь ждать дальнейших инструкций. «Что вы об этом думаете?» — спросил я, не удивляясь такому развитию событий. «Мне кажется, это фальшивка. Зачем им называть себя по-другому? Они думают, я дура? Я вообще в это не верю, что души мертвых могут общаться с нами, и в Библии такие вещи очень осуждаются. Я не искала их и никогда сама не пошла бы к медиумам и не стала бы общаться с умершими». Я знаю, что Библия против этого всего. Тут должно быть что-то другое. Я снова убедился в трезвости и здравомыслии Сары. Внутри соглашаясь с ней, я не хотел брать на себя всю ответственность. Сказав ей оставаться на связи, я решил, что нужно подождать еще, пока она не получит, «Больше информации, как это по моему опыту, случалось раньше в подобных случаях». И я не был разочарован. Примерно через неделю она позвонила опять. Голос звучал более уверенно. «Что ж, доктор Галахер, теперь я поняла, что происходит». Наконец-то они сказали, кто они. «Признались, что демоны. Значит, они меня обманывали». Теперь я понимаю, почему им нужно было так долго врать и не давать мне покоя. Хотя это уже был прорыв, Сара пока не полностью выбралась из этого тёмного леса. Другие паранормальные проявления продолжались, и это убедило меня, что случай имеет демонический характер. Многие, даже опытные психиатры, незнакомые с этой загадочной областью, Автоматически и без колебаний диагностируют здесь тяжелый психоз. Но это не были галлюцинации, и у Сары не было никаких нарушений психики. Не отрывочные голоса, которые слышат психиатрические пациенты, а связные и понятные сообщения. Сара ничего не слышала ушами, как это бывает у шизофреников, когда они слышат голоса. Я вообще не мог считать ее ощущения голосами. Когда я снова попросил ее описать их, она сказала, что это «мысленные ощущения» — ее термин. При этом она была полностью уверена, что это не плод ее воображения. Любое объяснение этих явлений будет существенно отличаться от описания слуховых галлюцинаций. Одна из гипотез, иногда называемая «теорией единого психоза», состоит в том, что такие слуховые дисфункции возникают из событий мозга или каких-то неврологических проблем, но по своей сути являются не патологическими. Эта точка зрения кажется здесь надуманной, поскольку эти два явления настолько качественно различны, и обнаруживаются у совершенно разных типов пациентов. С одной стороны, у тех, кто переживает паранормальный опыт, а с другой — у типичных психиатрических пациентов. И первых, и вторых, также нужно отличать от людей, у которых просто живое воображение. Ни то, ни другое нельзя объяснить просто активной работой мозга. В чем вполне... можно убедиться в ходе внимательного общения с представителями этих разных групп. Для понимания состояния Сары контекст также имел важное значение, как и в диагностике одержимости. Сара уже имела опыт с медикаментами, которые не оказали никакого действия. Отсутствие эффекта могло заранить зерно сомнения в том, что дело тут в обычной психиатрической патологии. Кроме того, в историческом контексте безупречное прошлое Сары могло навести на мысль, что злые духи хотят ее запугать и запутать или же просто сбить с толку. Как и в случае с Марией, она могла стать мишенью из-за своей чистоты, добродетели, верности Богу и семье. она определенно чувствовала себя атакованной или по крайней мере сильно встревоженной, испытывая при этом неприятные, но не психиатрические симптомы, явно паранормальные по сути. ее странное состояние не было предопределено обращением к озлу или знакомством с оккультизмом. она отрицала любую такую возможность, основываясь На своем опыте общения с людьми духовно активными, такими как Мария, Мэнни и некоторые другие, я смотрел с оптимизмом на перспективы Сары, и позже эта уверенность полностью оправдалась. Она не получала психиатрического лечения, не принимала медикаментов, но сейчас ее совершенно не беспокоят никакие сообщения, которым, как она знала с самого начала, не нужно верить. И при этом у нее не было нарушений психики. Самым важным в истории Сары стало подтверждение факта, что злые духи очень часто лгут о своей истинной природе. Одна из их главных целей — сбивать с толку людей, и на протяжении истории они множество раз притворялись и душами мертвых, и ангелами, и, возможно, божествами языческих религий. Духи получают удовольствие, порождая в людях суеверие и пугающие предрассудки о своей натуре, поэтому они, естественно, хотят спрятать свою демоническую суть. Такое затуманивание также применяется ими для разрушения наших убеждений. Демоны маскируются, пытаясь выдать свои послания за так называемые личные откровения, к примеру, за подлинный и очень редкий опыт переживаний святых душ, который становится затем наживкой для желтых газет и любящих сенсаций социальных сетей. Что касается истории Сары, то женщине пришлось обратиться за духовной помощью, которая и вынудила демона, в конце концов, открыть их настоящее лицо. А во многих случаях духи раскрывают себя во время экзорцизма, когда на них оказывается сильное давление. В известном случае в Айове, произошедшем в середине XX века, вселившийся злой дух пытался выдать себя за душу Иуды Искариота. Только после нескольких процедур экзорцизма, ослабивших власть духа над одержимой женщиной, сущность с большим неудовольствием призналась экзорцисту в обмане и подтвердила свою демоническую идентичность. Такое случалось многократно на протяжении истории религий. Обряд экзорцизма выявлял обманный прием, с помощью которого... Злой дух внедрился в жертву, а затем дух принуждался к раскрытию своей реальной сущности. Один известный экзорцист говорил мне еще в начале моей практики, «Игра наполовину выиграна, когда злой дух после упорного сопротивления наконец прекращает притворяться и раскрывает свое настоящее имя, что сразу высвечивает его истинную цель». запутывать и нападать. Жертвы нападений духов рассказывали и о других обманчивых посланиях. Демоны используют такие мотивы, как близкий конец света или оригинальные идеи о реальных целях сатаны, иногда садистские и пугающие страшилки о загробной жизни. Несколько человек рассказывали, что духи пытались убедить их в том, что сатана готов наконец примириться с Богом, и избранный, получивший эту радостную весть, должен поскорее передать его церковным авторитетам. Подобные послания транслируют вполне разумные и здравомыслящие в целом люди, хотя часто довольно бесхитростные в своих убеждениях. Это проливает свет на один из методов, которым пользуются на протяжении тысячелетий многие ложные пророки и провидцы для утверждения своих нелепых и вводящих в заблуждение идей. Наши демоны-враги всегда стремятся одурманить тех, кто уязвим для их уловок. В отличие от многих, Сара сразу проявила здравый смысл, с самого начала заподозрив, что за получаемыми ею сообщениями может стоять не тот, за кого он себя выдает. Кроме прочего, такие случаи агрессии в отношении честных и верующих людей опровергают утверждение, что ни один по-настоящему духовный человек не может пострадать от серьезного нападения злых духов. Как часто говорил отец Жак, духовные наставники, часто малосведущие в диагностике психических болезней, должны работать в тесном контакте со специалистами-психиатрами, особенно когда они имеют дело с внутренним угнетением, как в случае Сары. Здесь это также необходимо, как и при внешнем угнетении, которое часто проявляет сходство с соматическими заболеваниями, как это было, к примеру, с Марией. Надо признать, терминология в этой области становится все более запутанной. Американцы по-прежнему широко используют слово «угнетение», как это всегда делали отец А и отец Жак. Но не все пользуются этим термином, в ходу также и слово «томление», как альтернатива. К примеру, Международная ассоциация экзорцистов обозначает сейчас этим словом томление «внешнее угнетение», хотя в прошлом его значение ограничивалось только демоническими нападениями на святых людей. Другие религиозные авторы называли последнее просто «дьявольское нападение на святого». Некоторые эксперты также проводят более тонкие различия между полной и ограниченной одержимостью но большинство специалистов в Соединенных Штатах обычно относят состояние ограниченной одержимости просто к тяжелым угнетениям. Как видим, иногда такое жонглирование терминами может сбивать людей с толку. Зачастую я не спешу давать людям слишком конкретное описание параметров этих состояний не только из-за большого разнообразия примеров и прецедентов, но и потому, что многие из этих терминов и признаков до сих пор обсуждаются, что иногда запутывает даже экспертов. Я чаще бывал свидетелем жарких дискуссий о различных состояниях угнетения с обсуждением всех тонких различий и нюансов, нежели споров о деталях одержимости, намного более драматических и очевидных. всевозможные варианты угнетения могут легко быть приняты неопытными людьми за психологические отклонения или странные но чисто медицинские аномалии в общих чертах диагностика угнетения не сильно отличается от диагностики одержимости чтобы установить угнетение необходимо зафиксировать сверхестественный или по крайней мере очень необычный симптом а также определить вероятную причину. Наиболее частой причиной угнетения, так же как и одержимости, является обращение жертвы к темным или оккультным практикам, хотя и весьма по-разному и обычно с меньшей вовлеченностью, чем при одержимости. Различие между внешним и внутренним угнетением несколько сложнее, чем можно предположить. Во-первых, у многих жертв Могут присутствовать признаки и того, и другого, а их состояние может прогрессировать в сторону полной одержимости. Во-вторых, когда говорят о злом духе, нападающем на кого-то извне или обитающем внутри человека, например, при одержимости, язык очень слабо передает смысл. Духи не являются существами из плоти и крови. И все, что мы можем сказать о ситуации, это то, что они действуют на кого-то, хотя при этом люди явно чувствуют, что пережили вторжение в ходе этих нападений. Опять же, это отражает способность демонов влиять, хотя бы ограниченно, и на материальный мир. Тем не менее, я признаю полезность традиционной классификации. В случае с Сарой результатом внутреннего угнетения было такое сильное возбуждение воображения или чувств, что стало трудно объяснить это переживание чем-либо, кроме внутренней духовной агрессии. За годы практики я повидал множество примеров угнетения. Некоторые были поистине странными, хотя большинство случаев выглядело более однообразно в своих проявлениях и прозаично по форме страданий их жертв, внутренних или чаще внешних. Не так много людей, вспоминая также Джулию, сообщали, что чувствуют противодействие, когда хотят помолиться или войти в церковь. Люди, страдающие от угнетения, также могут иногда испытывать необъяснимые боли при входе в церковь или при попытке получить причастие. Испытавшие такие проблемы... Часто обращаются к врачу сразу после первого такого эпизода, и это абсолютно правильно. Врачи назначают разные исследования, которые не показывают никаких отклонений от нормы. Они говорят пациентам, что, по-видимому, серьезных нарушений нет. Или же врачи могут предположить, что причина боли находится у пациента только в голове, и посоветовать проконсультироваться с психиатром или неврологом. Это вполне может оказаться дельным советом, и симптом найдет какое-то психологическое объяснение, например, конверсионное расстройство или психогенная боль. Но так бывает не всегда. Часто страдающие от внешнего угнетения сообщают о царапинах, синяках или других повреждениях кожи. Многие показывали мне свои раны или присылали их фотографии. Здесь также будет рациональным исключить все естественные причины, что я и сделал в самом начале расследования случая Марии. Если не удается найти медицинское объяснение симптомов, можно теоретически допустить, что здесь вовлечен некий паранормальный или сверхъестественный фактор. В случаях настоящего угнетения – я почти всегда вижу то, что можно назвать возможным духовным прекурсором, так же, как и при одержимости. Прекурсор — предшественник чего-либо. Как уже отмечалось, рассказ пострадавших о прошлом может обнаружить факты обращения к оккультным практикам в какой-то момент их жизни. Также возможно, что люди могли в какой-то период отойти от авторитетной духовной традиции и заниматься делами, которые ими самими стали позже восприниматься как постыдные, греховные или темные проступки. Парадоксально, но нападение иногда проявлялось более явно именно в тот момент, когда люди возвращались к своим традиционным религиозным взглядам и практикам, либо же принимали решение отказаться от своего оккультного, или темного выбора такой поворот в их жизни, по-видимому, приводит злых духов в ярость. Со временем жертвы вполне могут активизировать свои духовные усилия и также получить духовную поддержку в виде молитв и особой помощи. После этого, иногда довольно быстро, но все же чаще после длительных усилий люди находят наконец избавление. Многие специалисты в области психического здоровья, с которыми я обсуждал полученные таким образом результаты, были сильно удивлены, убедившись, что все непонятные симптомы, которые они диагностировали у того или иного пациента, исчезли после духовной помощи. Можно привести еще несколько ярких примеров угнетения. Так один мужчина из Лондона, специально приехавший ко мне за консультацией, заявил, что сатана начал вести с ним конструктивный диалог. Суть послания заключалась в том, что сатана решил примириться с Богом после тысячелетий вражды и теперь просто ждет, когда церковь воспримет наконец эту сенсационную новость. Так же, как и Сара, этот человек не слышал, сообщение ушами но чувствовал их очень отчетливо на уровне мыслей он использовал термин телепатический не считая этого странного утверждения мужчина был полностью вменяемым и разумным хорошо устроенным в жизни и не имел в анамнезе психических заболеваний или нарушений этот джентльмен решил уговорить меня передать его послание всему миру Я постарался переубедить его в том, что это хорошая идея, оставив в стороне глубокий анализ его переживаний. В конце концов, он обратился за помощью к экзорцисту, решившись избавиться от внутреннего угнетения. Его канал связи с сатаной перестал работать, оставив у него ясное понимание того, что он был обманут. Вскоре его жизнь вошла в более счастливое и нормальное русло — свободная от болезненной внутренней драмы, занимавшей его сознание, прежде чем увидел ее истинную природу. Другая жертва, домохозяйка из Делавера, утверждала, что множество раз имела видение Святой Троицы и получала от нее прямые послания. Она показала мне снимки своих видений, сфотографированные у стен церкви. Я испытывал большие сомнения в том, что это подлинные лики святых или божества, а опыт, накопленный к тому времени, говорил в пользу того, что, скорее всего, это просто демонические уловки. Она показала мне также распечатки сообщений, которые по ее словам были записаны со слов самого Бога. Я отметил про себя, что если эти якобы дословные записи точны, то насколько же безграмотен Бог? Те, кто слышит о таких людях, обычно предполагают, что все они либо сумасшедшие, либо просто обладают развитой фантазией. Однако мне, как врачу, было интересно то, что все они рассказывали о своих переживаниях примерно в одной манере, и то, что все это, как у Сары, было совсем не похоже на психиатрических пациентов. Также поразительно и то, что, обратившись за надлежащей духовной помощью, почти все эти люди сумели победить в своей высшей степени специфические проблемы и преодолеть странный период своей жизни без каких-либо осложнений. Я думаю, что кто-то мог посчитать этих людей относящимися к категории оригиналов и чудаков, но, в конце концов, все были вынуждены признать, что они стали жертвами обмана демонов-врагов.